Книга вторая. Вместе с духами волн против огненных фейри сражалась она. И неистовой ярости гнева была эта битва полна. Меч нещадно разил и сверкал, как алмаз над ее головой. Гном-любовник ей выковал этот чудесный клинок колдовской. Тем мечом она лорда огня поразила своей рукой. Победившие эльфы венчали короной ее золотой — И с триумфом она поспешила вернуться домой. Филипп Джеймс Бейли. Волшебная сказка. Глава семнадцатая. Я лежу на огромной королевской кровати, пачкая кровью её роскошное покрывало. У меня всё болит. Живот печёт огнём, голова кружится. До мной стоит кардан. Его камзол снят и небрежно брошен на спинку стула. Кое-где на бархате камзола заметны тёмные пятна. Рукава белой рубашки кардана подвёрнуты, и он влажной тряпкой стирает кровь с моих рук. Пытаюсь заговорить, но не могу. У меня весь рот словно забит липким мёдом, я вновь окунаюсь за головой в густую вязкую тьму. Не знаю, как долго я спала. Наверняка знаю лишь, что долго. Проснувшись, чувствую сильную жажду. Неуверенно встаю с кровати и поначалу не могу понять, где я. В комнате горят несколько свечей. и в их свете я, наконец, догадываюсь, что нахожусь в спальне Кардана, в его постели, и что я одна. Нахожу графин с водой и подношу его к губам, не утруждая себя, чтобы наполнить стакан. Пью, пью и пью, пока, наконец, не чувствую, что хватит. Снова опускаюсь на матрасы и пытаюсь вспомнить, что со мной было. Больше всего мои воспоминания похожи на горячечный бред. Оставаться в кровати я больше не могу. Не обращая внимания на боль во всём теле, Направляюсь в ванную комнату. Ванна наполнена, и поверхность воды серебрится, когда я провожу по ней пальцами. Здесь же, в углу ванной комнаты, для меня приготовлен ночной горшок, за что я безмерно благодарна тому, кто его сюда поставил. Осторожно снимаю с себя одежду и погружаюсь в ванну. Скребу себя ногтями, стараясь отмыть накопившуюся на мне за последние несколько дней грязь и кровь. Погружаюсь с головой. Тру своё лицо и полощу в волосы. Вынырнув, чувствую себя намного лучше. Вернувшись в спальню, лезу в шкаф. Смотрю на ряды вешалок с броскими нарядами кардана до тех пор, пока не принимаю решение. Ничего из этого я носить не смогу. Даже если бы оно мне и пришлось в пору. Короче говоря, надеваю на себя рубашку с пышными рукавами и наименее дурацкий чёрный шерстяной плащ на оленьем меху, расшитый по краям узором из листьев. Нарядившись таким образом, пробираюсь через зал к своим старым апартаментам. Стоящие на часах у двери королевской спальни охранники замечают, конечно, мои босые ступни и голые лодыжки. И то, как я цепляюсь за плащ, тоже замечают. Не знаю, что они при этом про меня думают, но смущаться не собираюсь. Помню о своём недавно подтверждённом статусе королевы Эльфхейма. Я окидываю охранников таким испепеляющим взглядом, что они поспешно отводят глаза в сторону. Вхожу в свои старые апартаменты и вижу Татерфел, который сидит на моём диване вместе с Оуком и играет с ним вуна. «Упс», — говорю я, — «ничего себе». «Приветики», — неуверенно отвечает Оук. «Что ты здесь делаешь?» Он вздрагивает, сжимается, и я сожалею о том, что так резко его об этом спросила. «Прости», — извиняюсь я. Хожу ближе и наклоняюсь, чтобы обнять его. «Я очень рада, что ты здесь. Просто удивилась». О том, что я встревожена, не добавляю, хотя на самом деле это именно так. Двор Эльфхейма — опасное место для всех и каждого, а для Оука особенно. Тем не менее, склоняюсь головой к щеке Оука, вдыхаю его знакомый запах глины и сосновой хвои. Мой маленький братик сильно, прямо-таки до боли сжимает меня, слегка царапнув мне подбородок одним своим рожком. «Виви тоже здесь», — сообщает он, выпуская меня из своих объятий. «И Тарин, и даже Хизер». «В самом деле, мы многозначительно переглядываемся. Я надеялась на то, что Хизер может вернуться к Виви, но никак не думала, что она рискнет ещё раз отправиться в Эльфхейм. Была уверена, что ей потребуется очень долгое время, чтобы чувствовать себя более или менее нормально рядом с одной Фейри, не говоря уже о том, чтобы вновь оказаться среди большого числа этих созданий». «А где они сейчас?» «Обедают. Обедают с верховным королём», — отвечает вместо Оука Татерфел. «А этот молодой человек идти не пожелал, поэтому его обед принесли сюда на подносе». В Йотоне улавливаю привычную неодобрительную нотку. Наверняка Татерфел считает Оука невоспитанным и избалованным мальчишкой, если он осмелился отказаться от чести присутствовать на обеде у самого короля». Я считаю это знаком того, что он проявил осторожность. Но гораздо больше сейчас меня интересует тот самый поднос с недоеденными порциями вкусностей на серебряных тарелках. Меня громко урчит в желудке. Я уже и не припомню, когда в последний раз нормально ела. Не спрашивая разрешения, подхожу и начинаю жадно заглатывать куски холодной утки, ломтики сыра и фиги. В чайнике остался крепко заваренный чай, и я выпиваю его прямо из горлышка. Меня саму пугает мой зверский аппетит, и я спрашиваю, сколько времени я проспала. «Ну, они тебя опаивали», — пожимает плечами Оук. «Так что ты уже просыпалась и раньше, только совсем ненадолго. Не так, как сейчас». Это меня смущает отчасти потому, что я совершенно ничего об этом не помню, а отчасти потому, что всё это время я, судя по всему, Провела в постели кардана, и углубляться в это мне не хочется, как и вспоминать о том, как я выскользнула из апартаментов короля в одной его рубашке и плаще. Я переодеваюсь в свою одежду-синешаля. Чёрное, прямое, с серебряными манжетами и воротником платье. Возможно, оно и простовато для королевы, но экстравагантности кардана с лихвой хватит на нас обоих. Переодевшись, я возвращаюсь в жилое пространство своих апартаментов. «Сможешь причесать меня?» — спрашиваю я у Таттерфелл. «Надеюсь, что да», — вскакивает она на ноги. «Само собой, что тебе нельзя оставаться в таком виде». Я возвращаюсь в спальню, где Тетерфелл усаживает меня перед туалетным столиком. Здесь она расчесывает и укладывает мои каштановые локоны, затем подкрашивает мне губы и подводит веки бледно-розовыми тенями. «Сначала мне хотелось, чтобы твои волосы напоминали корону», — говорит Тетерфелл. «Но потом я подумала, что вскоре ты наденешь настоящую корону». У меня эта мысль вызывает лёгкое головокружение и ощущение нереальности всего происходящего. Я не понимаю, какую игру ведёт Кардан, и это тревожит меня. Вспоминаю о том, как Тетерфелл уговаривала меня когда-то выйти замуж, а я была уверена, что не сделаю этого. Сейчас память об этом делает ещё более странным то, что Тетерфелл здесь и укладывает мне волосы, рассуждая о короне. «Благодаря тебе я и так выгляжу королевой». Говорю я, встречаясь в зеркале с отражением её чёрных, как у жука, глаз. Она довольно улыбается. «Джуд?» Слышу я негромкий голос Тарин. Она стоит в дверях другой комнаты, и на ней платье из золотых нитей. Сестра выглядит великолепно. Розовый румянец на щеках, живой блеск в глазах. «Привет!» Говорю я. «Проснулась!» Восклицает она, подбегая ко мне. «Виви, она проснулась!» Входит Виви в бархатном костюме цвета зелёного бутылочного стекла. «Ты едва не умерла, ты знаешь об этом? Ты снова едва не умерла!» Следом за Виви появляется Хизер. На ней бледно-голубое платье, обшитое по краям той же розовой тканью, из которой сделаны бантики на её тугих локонах. Она сочувственно улыбается мне, и я благодарна ей за это. Приятно, что есть человек, не знающий меня достаточно хорошо, чтобы сердиться. «Да», — говорю я. «Знаю. Ты всегда лезешь в самое пекло», — выговаривает мне Виви, будто я сама этого не знаю. «Прекращай вести себя так, будто политика — это своего рода экстремальный спорт, и перестань гнаться за адреналином». «Но что я могла поделать, когда меня похитил Мадок?» — замечаю я. «Ага, а потом у нас на пороге появляется Верховный Король, и у него такой вид, словно он готов разнести на клочки весь наш жилой комплекс, чтобы найти тебя». Не обращая внимания на мои слова, продолжает Виви. «А когда мы, наконец, получили о тебе весточку от Арианы, то поняли, что не можем доверять никому, и нам пришлось тогда нанять людоедку с красной шапкой, чтобы она поехала с нами. Просто на всякий случай для подстраховки. И должна заметить, что это мы хорошо придумали». «Когда мы увидели, как ты лежишь на снегу, ты была такая бледная, Джуд. Кошмар!» — перебивает её Тарин. «А когда вокруг тебя начали прорастать и раскрываться цветки...» Я вообще не знала, что подумать. Цветы и зелёные побеги — прямо из снега. Невероятно! Потом у тебя порозовели щеки, и ты поднялась. Я глазам своим не поверила». «Ну да», — негромко говорю я. Я сама слегка удивилась всему этому. «Как ты думаешь, это означает, что ты стала фэйри? – спрашивает Хизер. «Что ж, прямой и честный вопрос. Известно, что смертный быть Фейри не может». «Сама не знаю». Также прямо и честно отвечаю я. «У меня до сих пор в голове не укладывается, что ты вышла замуж за принца Кардана», — говорит Тарин. Чувствую непонятную потребность оправдать себя. Хочу отрицать, что вышла замуж по страстному, сильному желанию. Хочу заявить, что согласилась на этот брак чисто из практических соображений. Кто же откажется стать королевой Ферри? Кто не пойдёт на сделку, которую я заключила? «Но ведь ты... ты ненавидела его?» говорит Тарин. А затем я узнала, что он постоянно находится под твоим контролем, и поэтому думала, что ты по-прежнему его ненавидишь. Короче, я предполагала, что ты и сейчас ненавидишь его, и он тоже тебя ненавидит. Но что-то меня смущает во всём этом. Сбивает с толку. Её прерывает стук в дверь, и Оук несётся открывать. На пороге стоит Верховный Король в окружении своих телохранителей.